Ее миндалевидные глаза со зрачками цвета морской волны манили глубиной и живостью взгляда. Маленький нос был слегка вздернут над влажными чувственными губами. Она была одета в безукоризненно белое застольное платье, украшенное розами. Легкий наряд женщины едва прикрывал ее алебастровую грудь и гладкие полные руки. Это была Энния Невия, жена Невия Сартория Макрона два года назад ставшая любовницей Калигулы, Энния задержалась, увидев слугу, который нес императору халцедоновый кубок на золотом подносе. Калигула отпил из кубка и, возвратив его слуге, вздохнул с облегчением. Вот так-то лучше. Слуга поклонился и вышел. Тогда Энния на цыпочках подкралась к спинке Софы, на которой лежал новый властелин Рима, и, наклонившись, приложилась губами к его лбу. Ах, это ты, Невия! воскликнул Калигула. Он повернулся, обхватил женщину за талию и усадил рядом с собой. Я, любимый, нежно ответила она, поглаживая его по щеке. Я уже готова к обеду, потому что знаю, как ты проголодался. Ты так заботливо сказал, Калигула, целуя ее и так красиво. Как бы я хотела всегда казаться тебе такой, произнесла Энния и неожиданно погрустнев, добавила: Увы. Теперь, когда ты стал императором, у меня появилось много соперниц. Думаю, они уже начали осаждать тебя. Но они не мучи меня своей ревностью. Ты молод и легкомыслен, — продолжала женщина, — не дав прервать себя. А сегодня ты стал всесилен, как никто в мире. Что ж, помрачнев, медленно произнес Калигула. Да, я всесилен, как Зевс. И даже больше, потому что я здесь на земле, а он так далеко. Зевс в древнегреческой мифологии — Верховный Бог, сын Титана Кроноса. Энния Невия помолчала, а потом прошептала сквозь слезы, которых, казалось, не замечала. — О да, а как ты говорил там, на капре, о нашей любви? — Но я и сейчас тебя люблю. Только не плачь, не мучай меня, — произнес Калигула, черты лица которого постепенно разгладились, а голос зазвучал мягче. Огай всхлипнула Энния. Ты знаешь, как я тебя люблю? Я это говорю не потому, что ты стал так велик. Мне страшно потерять твою прежнюю любовь. Как я хочу, чтобы тебе ли был еще жив, а ты оставался бы тем же бедным сыном Германика, покинутым и забытым всеми, но моим, только моим. Опять за свое воскликнул император, снова выходя из себя. Кто же тебя лишает моей любви? Да все, все, мало ли время дерзких и богатых женщин. Андомиция и Липиды, да ее дочери Валерии Миссалины. От Попеи Сабины, до Лолии и Паолины. От Элии и Петины, да Юнии и Кальвины. Наконец, от грязной Пиролиды, да гадкой Лициции, которые только и думают, как бы тебе приглянуться. В них одно на уме — занять мое место в твоем сердце. Домиция Лепида, Липида, тетка Нерона, мать Миссалины, казненная в 54 году. Попея Сабина, жена Атона и затем Нерона, убитая им, но посмертно обожествленная. Лолия Паолина, внучка Марка Лолия, третья жена Калигулы. При Клавдии была убита из-за происков Агриппин. Элия Петина, вторая жена Клавдия, Юния Кальвина, праправнучка Августа, сестра Луция Силана, была замужем за братом императора Вителия, Пиралида и Лициция Гетеры. А кто из них сможет приказать моему сердцу? спросил Калигула таким мрачным тоном, какой Невией был еще неизвестен. Она хотела что-то сказать, но вдруг осеклась и повернулась к Калигуле, который хмуро смотрел на нее. Кто прикажет мне, императору? Тот, глубоко вздохнув, чуть слышно произнесла она, кто завладеет твоими чувствами. Власть чувств недолговечно пожав плечами, безапелляционно заявил сын Германика. «О, горе мне И внезапно воскликнула женщина, вновь разрыдавшись и закрыв лицо руками. Я так и знала, я сразу все поняла. В эту минуту в дверном проеме появился стройный голубоглазый молодой человек, лет двадцати восьми, с огненно-золотистой шевелюрой и бледным веснушчатым лицом. Маленькие руки и короткие ноги говорили о его высоком происхождении. Признак породы был виден и в высокой шее. Одетый в желтую тунику с голубой каймой, он держал в руках наряд императора, предназначенный для застолья. Остановившись у порога, молодой человек согнулся, в глубоком поклоне и произнес. «Нахранят боги императора Гая Цезаря Германика Августа».